глава 15. Я потерла ноющую поясницу и вздохнула. Эргономичное кресло? Нет, не слышали. Белоснежная бумага? Лучше потемнее, чтобы вглядываться в чернила. Легкие блокноты или ноутбуки? Качай руки на своей многотомной книге учета. Настроение было бурчать. От того, что уже который час сижу на жестком стуле, в кресле было еще хуже, нависнув над бухгалтерскими записями и старательно вывожу местные цифры, хаотичное на первый взгляд сочетание палочек и кружочков. В этом мире давно уже преодолели этап завязывания узелков на платках, чтобы запомнить цены. Даже дошли до системы двойной записи и подведения баланса. Но в моем случае этого не требовалось. Нужно было лишь выносить доходы и расходы, связанные с замком, а также раз в десятницу выводить общую разницу. Вот только дело осложнялось тем, что все мои предшественницы начинали и бросали бухгалтерию чуть ли не на середине записи, а разрозненные листочки с каракулями, что я получала от Месси Аньер, который выдавались довольно большие суммы, и от Кучера, который отвечал за все крупные и городские покупки, представляли собой скорее красочные истории о том, как я сходил туда-то, нежели рукописные чеки. То же касалось и лавочников, а уж про крестьяны говорить нечего, они не владели даже минимальной арифметикой. Люди вокруг совершенно не желали быть точными, то, что счет неизбежно должен сходиться, это идея, принадлежащая исключительно новому времени. но ее придерживался мэр Корни, я, да и, судя по рассказам, директор школы домоправительниц. Так что мне приходилось тратить довольно много сил, чтобы в замке не сбивались на приблизительное описание точных величин. И ежедневно пояснять, что «отдала за мясо, которого нам хватит на несколько дней, весь выданный мешок монет» — это немного не то, что я хотела бы видеть в поступающих ко мне записях. Особенно с тех пор, как мне досталась еще и книга самого мэра Корни. Посмотрев, насколько прилежно и уперто я взялась за учет в замке, он попросил временно взять на себя обязанности и по расчетам, связанным с землями вокруг Эрендора. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Впрочем, за подобный подарок Эйкоба я не винила. Он целыми днями мотался по окрестностям, собирая всех, кто более-менее был в состоянии работать в замке, и уговаривая их хотя бы попробовать. Слава Ваегана, как известно, бежала впереди него и ничуть не способствовала желанию отправиться в пасть к чудовищу даже за существенное вознаграждение. А потом обустраивал, инструктировал их, и дальше за дело брались я, Месси, Аньер, кучер Аанар, который оставался молчаливым, но смотрел на своих помощников так, что те мигом все понимали, и садовник, которого все, теперь и я, величали не иначе, чем дядюшка Рос». Конечно, такое количество новых людей не могло не сказаться на облике замка. Стекла сияли, как и полы, и каменные плиты. Подъездная дорога, усыпанная мелкой мраморной крошкой, теперь была окаймлена выращенными серо-голубыми кустами с мелкой и пахучей ягодой. Как я поняла, это считалось особым шиком. Каменотесы восстанавливали некоторые фонтаны и подправляли фасад, где было необходимо. Деревщики работали над панелями, остальные же трудились над припасами и заготовками и приведением в порядок общих комнат, залов и спален, кроме левого крыла. Но оттуда хотя бы ничего не грохотало и не выло. И я пришла к выводу, что тут возможны два варианта – Вейган эрендарал смирился с королевским указом или молча готовил ловушки для своих невест. Мухаха! Вот только меня смущало то, что замок как будто не был рад подобным нововведениям. Здесь стало холоднее, сумрачней, да и стены вроде бы потемнели. Пару раз мне даже показалось, что в комнатах стелится голубоватый туман, и пусть его клубы и общая мрачность смотрелись даже неплохо в протопленных помещениях с отстиранными портьерами и выбитыми от пыли гобеленами, мне порой становилось не по себе. Я попыталась поговорить с Ероном об этом, а также выяснить у него, что он думает об отборе, но Гол передернулся и перевел тему. Наконец, итог этой десятницы и всех десятниц этого года был подведен, и я с чувством удовлетворения закрыла книги и подошла к окну посмотреть на сад и закатное солнце. Кабинет, наполненный деревянной резной мебелью, светом больших и малых магических ламп, их я заставила принести в большом количестве, может, маги и исправят мне потом зрение, но я не была в этом уверена. А также украшенный большими картинами и пушистым ковром мне очень нравился. Впрочем, как и моя комната, да и общие помещения. Я никогда не думала, что меня будет привлекать подобный стиль, В нашем мире квартиры с позолоченными интерьерами, огромными каминами и расписной тканью на стенах вызывали лишь недоумение. Но оказалось, что все дело в масштабах. Высоте потолков и размере самой комнаты. Удивительно, но о земле я вспоминала лишь когда сравнивала что-то с местными реалиями. Я даже перестала проявлять особое рвение в поиске информации по поводу переходов, больше интересовалась новыми понятиями. Что это? Здравый смысл, призывающий меня как можно быстрее ассимилироваться к местной жизни? Не веря, что я вообще когда-либо смогу отсюда уехать. Ведь до сих пор не в едином разговоре или даже книге я не встретила упоминания о параллельных вселенных. А может, это какая-то особая магия, которая заботится о психике попаданок? «За окном сгустились сумерки, лес почернел, и я решила, что гулять не стоит, да и ужинать сегодня не хотелось. Не так давно Карина приносила мне чай с булочками в кабинет, и проголодаться я не успела. Из развлечений у меня оставалась библиотека, вот туда я с удовольствием и направилась. Взяла книгу, которую начала читать несколько дней назад, и по привычке чуть наклонилась над плотными листами». Местные буквы в первые мгновения чуть расплывались перед глазами, притворяясь иностранными, но потом все приходило в норму. Шорох и пронесшийся поток воздуха сообщили мне, что я уже не одна. Вскинула голову и тут же начала подниматься, чтобы приветствовать хозяина должным образом. «Сидите!» — прозвучало грубо и зло. Осторожно опустилась на мягкое сиденье и снова обратилась к книжному Томику, что так и не выпустила из рук, стараясь не коситься на Вейгана, который развалился на диване напротив и сегодня. Был не так уж и грязен, а может и вовсе чист, во всяком случае на нем была белая рубаха, и с шерсти не свисали неприятные комья. Я вернулась к чтению, и, несмотря на неловкость и ощущение чужеродного присутствия, мне удалось погрузиться в эту книгу, которая читалась в отличие от других, может, потому что буквы были крупнее, а написавший ее человек не пытался казаться невероятно образованным, больше как приключенческий роман, нежели эссе о географии королевства. Но тихий рык заставил меня снова оторваться от бумажных страниц. Вейган держал небольшую книжицу с тонкими, почти пергаментными листами, и зло сопел, потому как ему никак не удавалось перевернуть страницу, а если он и подцеплял ее когтем, то надрывал, что явно приводило мужчину еще в большее недовольство. Если не бешенство, судя по наливающимся кровью глазам, сглотнуло. «Позвольте мне», — начала осторожно, — «не позволю». Я заставила себя спокойно кивнуть и опустила взгляд. Снова недовольное сопение, и следом «Хорошо, если не боитесь и не задохнетесь». Последнее прозвучало издевательски. «Я сумею сдержать себя», позволила себе мягкую иронию и пересела на маленькую табуретку перед Вейганом. Похоже, и правда искупался. Конечно, и речи не шло о запахе туалетной воды или хотя бы чистого мужского тела, но вони тоже не было. По знаку я принялась переворачивать страницы, не пытаясь вчитываться в текст. Было слишком неудобно или же пристально рассматривать хозяина замка, не дай бог застукает, или же я осознаю, с кем я так близко сижу. Больше размышляла, как бы мне подступиться к важному для меня вопросу, и когда он чуть откинулся на подушках, порыкивая и будто задумавшись, я все-таки решилась. «Могу я спросить?» А то до этого не спрашивали. «И все-таки, говорите уже, обычно вы ошеломляете меня резкостью без всякого предупреждения, так что я уже испытываю беспокойство, раз вы начали издалека». «Он шутит? Да мы виделись-то с ним всего раз, если не считать тот, когда он меня напугал в лесу». Я в изумлении подняла на него взгляд и постаралась не сразу отвести, как только встретилась с его звериными глазами. а потом все-таки отвернулась. Я еще не привыкла к нему настолько, чтобы смотреть без робости. «Хорошо. Поскольку отбор все-таки состоится, мне хотелось бы понять, как он должен проходить, что под ним подразумевается, испытания или приемы. Я в растерянности, если честно, к чему мне быть готовой, и никто не может разъяснить этот момент». Мэр Корни пожимает плечами, мессионьер только всплескивает руками и начинает рассуждать, как ей всех накормить. «И вы решили узнать у меня?» Было сложно понять, с каким настроением он это сказал. С досадой? Злостью? «Мне показалось это разумным». «Мне нечего вам ответить. Но обещаю, что не дам повода обвинить вас в дурном приеме и сожру их вне замка». что «Все-таки шутят?» «Давайте читать дальше», — рыкнул мужчина, а я, не сумев сдержать улыбку, кивнула и перелеснула страницу.